Глава тринадцатая. Купол. После грозы прохладнее. От деревьев вдалеке поднимается пар, солнце клонится к закату, птицы заводят свой вечерний концерт. В вышине кружат три вороны, черные крылья, будто пламя. Почти различимы слова «коростель», «коростель» — кричат они, а сверчки трещат «орикс». «У меня к галлюцинации», — думает снежный человек. Он все тащится по стене, один мучительный шаг за другим. Ступня, как огромная вареная сарделька, набитая перемолотой плотью, никаких костей, вот-вот лопнет. Какая бы инфекция ни засела в ноге, очевидно, антибиотики из сторожевой башни на нее не действуют. Может, в Парадизе где-то, на разгромленном коростелевом аварийном складе. Он знает, что там разгром, он сам его разгромил, найдется что-нибудь эффективнее. Аварийный склад Карастеля чудесный план Карастеля гениальные идеи Карастеля Карастель король своего Карастельства Карастель еще там в своих владениях он все еще правит пусть купол потемнел темнее темного и часть этой темноты принадлежит снежному человеку он помогал ей явиться на свет давай туда не пойдем говорит снежный человек милый ты уже там ты Туда никогда не уходил. У восьмой сторожевой башни, той, что выходит на парк возле купола, снежный человек смотрит, не открыта ли дверь в комнату наверху. Он предпочел бы спуститься по лестнице, но, увы, дверь заперта. Он внимательно изучает пространство внизу через бойницу. Вроде крупных животных не видно, хотя в подлеске что-то шуршит. Снежный человек надеется, что просто белка. Он вытаскивает из мешка скрученную простыню, привязывает ее к вентиляционной трубе. Непрочная конструкция, но вариантов нет, и спускает свободный конец простыни со стены. Длины не достает футов на семь, но падение он переживет, если не приземлиться на больную ногу. Он ползет по веревке, одна рука, потом вторая, висит на конце веревки, точно паук, медлит. Был же способ прыгать. Что он читал о прыжках с парашютом? Кажется, надо согнуть колени. Потом он прыгает. Он приземляется на обе ноги. Боль жуткая. Он катается по мокрой земле, подвывая точно подстреленный зверь. Потом хныча поднимает себя на ноги. Уточнение на ногу. Вроде ничего не сломал. Он озирается в поисках палки. Вместо костыля находит. У палок большой плюс. Они растут на деревьях. Теперь хочется пить. Он продирается сквозь заросли и прущие из земли сырники, прыг-прыг-скок, скрипя зубами. По дороге наступает на большого бананового слизня и чуть не падает. Он ненавидит это ощущение. Слизняк холодный и липкий, как ободранная мышца в холодильнике. Ползучая сопля. Будь он одним из детей Коростеля, пришлось бы извиняться. «Извини, что я наступил на тебя, дитя Орикс». «Пожалуйста, прости мне мою неловкость». Он пытается сказать это вслух. «Ну, извини». Ему послышалось или был ответ? «Если заговорили слезняки, значит, время не в обрез». Он подходит к куполу, огибает эту огромную белую горячую скользкую опухоль до главного входа. «Ну да». Воздушный шлюз открыт. Глубокий вдох, он входит. «А вот и карастель и Орикс, то, что от них осталось. Их разгрифовали, разбросали по полу, большие и маленькие кости перемешались огромным пазлом. А вот и снежный человек, тупой, как пробка, болван, бездельник, простофиля. По лицу струится вода, гигантский кулак сжимает сердце, он смотрит на свою единственную любовь и на единственного друга. Пустые глазницы коростеля таращатся на снежного человека, как когда-то пустые глаза. Крастель ухмыляется обглоданным черепа москалев зубы, а Орикс лежит лицом вниз, отвернувшись, будто горюет, лента в волосах все такая же розовая. О, как оплакать их! Даже и тут он ни на что не годится. Снежный человек идет внутрь поста охраны в жилые отсеки. Теплый воздух, влажный, несвежий. Сначала на склад. Его снежный человек находит без труда. Там темно, только свет из слуховых окон, но есть фонарик. Пахнет плесенью и мышами, а может крысами, но в целом все не тронуто с тех пор, как он тут был в последний раз. Он находит шкафы с медикаментами, роется в них. Депрессоры языка, марлевые прокладки, перевязочный материал для ожогов, коробка ректальных термометров... На снежному человеку не требуется засовывать эту штуку себе в зад, и так понятно, что жар. Три или четыре вида антибиотиков в таблетках, значит, действуют медленно. И последняя бутылка супербактерицидного коктейля для плепсвилей – производства Карастеля. Успеешь смотаться туда и обратно, но не задерживайся, иначе, когда часы пробьют полночь, ты превратишься в тыкву, обычно говорил Карастель. Снежный человек читает надпись на этикетке – к инструкции, прикидывает дозу. Он так ослабел, что с трудом поднимает бутылку, приходится угробить немало времени, чтобы отвинтить крышку. «Буль-буль-буль», написано в пузыре над головой, прямо в горло. Но эту дрянь не надо пить. Он находит коробку чистых шприцов и делает себе укол. «Вот вам, бактерии», — говорит он. Потом ковыляет в свою квартиру, туда, где когда-то была его квартира, Падает на отсыревшую незаслунную кровать и отрубается. Во сне к нему прилетает попугай Алекс. Он влетает через окно и приземляется на подушку. На этот раз он ярко-зеленый, с фиолетовыми крыльями и желтым клювом. Сверкает точно маяк. И снежного человека переполняет счастье и любовь. Попугай наклоняет голову, смотрит одним глазом, потом другим. «Синий треугольник», — говорит Алекс. И неожиданно вспыхивает, краснеет, начиная с глаз. Перемена устрашающая. Попугай будто лампочка, которая постепенно заполняется кровью. «А теперь я улетаю», — говорит Алекс. «Нет, подожди», — кричит снежный человек или хочет закричать, губы не движутся. «Не улетай, скажи мне!» Потом шелест сквозняка. фыф. Попугай Алекс исчез, а снежный человек сидит в своей бывшей постели в темноте, весь в поту.